Глава одиннадцатая «Ты совсем сдурел? Обратно? Без головы этого ублюдка лорд нам голову оторвет!» Следуя за мной, недовольно бурчала Ирэн, пока мы шли к ее повозке «Я знаю, где найти этого неуловимого Билла», — не оборачиваясь, ответил ей «Да? И где же?» — удивленно спросила она «Помнишь место под названием сора «Нет, она должна. Это ты же у нас обладаешь феноменальной памятью. Я подобными вещами забивать голову не собираюсь». Недовольно бургнула Ирэн. Интересно, о чем она вообще ее забивает? Озвучивать свои мысли вслух я, разумеется, не стал. «В общем, Сура – это ближайшая к замку лорда Ротто деревни И судя по словам того наемника, который поклялся, что он говорит правду своим даром, там живет семья этого неуловимого Билла». «А ты молодец!» – послышался довольный голос ирен сзади. Я даже вспомнила эту деревню. Мы через неё проезжали, когда выезжали из замка. Я ещё подумала, что за дурацкое название?» Произнесла она, после чего немного ускорилась и догнала меня. «Слушай, мне не очень нравится идея оставлять у себя за спиной того урода, который сдал тебе этого ублюдка. Может, убьём его, и дело с концом?» «Вот, теперь я её узнаю». «Нет, я пообещал, что не трону его», — холодно ответил ей. «Так я могу». «Нет, я также пообещал, что ты от него будешь держаться как можно дальше». Произнес я и тяжело вздохнула. Несмотря на то, что лия тоже была не подарком, по сравнению с моей нынешней спутницей, она просто чудо, не иначе. Подойдя к телеге, мы осмотрелись по сторонам. Понятно, что в домах ещё остались люди, благо деревня была довольно крупной, и на бой с нами вышли не все. Но учитывая, что тут произошло, неудивительно, что никто на улице не показывался, и селяне сидели словно мыши, прячась по всем закуткам. «Ты ведь понимаешь, что можно было всё решить по-другому?» Я повернулся и посмотрел в глаза Ирана. «Вряд ли. Если бы мы сложили оружие, нас бы сразу убили», — спокойно ответила она и, закинув свой дуручник в телегу, забралась на повозку. «Откуда такая уверенность?» — спросил я, последовав её примеру. «Я просто хорошо знаю людскую сущность», — на её лице появилась грустная улыбка. «И привыкла к тому, что лучшая защита — это нападение», — добавила Ирена. «А ну, пошла!» — крикнула она кобылке, и та нехотя пошла вперёд. В чём-то Ирэн, может, была и права, но я всё равно не разделял её мнение. «Это первое и последнее наше совместное задание», — немного подумав, произнёс я. ирена была очень сильна, но то, как и она принимала решение, рано или поздно могло привести её к не самым хорошим последствиям. Если её не волновала собственная жизнь, то меня наоборот, У меня были обязательства перед своими подчиненными на демоническом плане, и к ним я непременно должен вернуться и очистить свои земли от треклятых ангелов и им подобных, которые посмели убить меня и подчинить себе мой демонический план. Обязательно должен. Ирэн грустно усмехнулась, ничего мне не ответив. И практически весь путь обратно мы проделали не обмолвившись ни словом. Лорд Рот сидел в своём кабинете и разбирался с бумагами, когда в дверь постучали. «Заходи», — произнёс он, ибо знал, кто стоит с той стороны двери. «Мой лорд», — в комнату зашёл закутанный в тёмный плащ воин, лицо которого полностью скрывал капюшон. «Давай без всего этого», — махнул рукой хозяин замка и отложил бумаги в сторону. «Рассказывай, что видел», — приказал достиан Рот и приготовился слушать. Какое-то время загадочная фигура в чёрном рассказывала всё, что увидела, остановлюясь лишь тогда, когда лорд что-либо спрашивал или уточнял. «В общем, довольно интересная личность», — резюмировал собеседник хозяина замка. «Первый раз на моём веку попадается столь неординарный человек, обладающим таким набором разнообразных качеств». «Это да», — задумчиво произнёс Дастин Рот. «Ты уверен, что они направляются к замку?» Да, паренёк допросил оставшегося в живых человека, неуловимого Била. Этот дал ему наводку, что искомая цель находится неподалёку от замка, а именно в Суре. "В Суре?" удивился лорд. "Так и знал, что эта крыса где-то рядом." Сквозь зубу процедил он. "Она ведь была оттуда?" "Все верно, лорд Тород. Та я была из Сура. Не произноси при мне это имя!" Громче, чем следовало бы, рявкнул хозяин замка. «Прошу прощения, этого больше не повторится», — произнес человек в плаще и вежливо склонил голову. «Что с тем человеком, который дал наводку?» «Паренек дал ему зелье регенерации и еще какую-то жидкость, которая должна была снять болевые ощущения». «Убил?» «Разумеется, я не привык оставлять свидетелей». «Хорошо». Дастин открыл ящик стола и извлек из него кошель с деньгами, после чего кинул его на стол. «Продолжай наблюдение». Приказал он и фигура в чёрном кивнув, забрала кашель, который сразу же скрылся в полых темного плаща. «Вам не интересно сколько народа они положили, пока выполняли задание?» «Плевать я хотел», — спокойно ответил лорд. «Я так понимаю, первыми они сами ни на кого не нападали?» «Нет, всегда только защищались». «Тогда тем более плевать. Если кому-то не хватает мозгов убирать себе противников по силам, это исключительно их проблемы». Недовольным тоном произнёс хозяин замка. «Тогда я могу идти?» Поинтересовался собеседник лорда. «Да, продолжай наблюдать за этой парочкой. Девчонка меня практически не интересует. А вот этот паренёк...» хм. Дастин задумался. «Всё, иди». Не стал он делиться со шпионом своими мыслями. «Слушаюсь». Человек в тёмных одеждах вежливо склонил голову и вышел, оставляя хозяина замка наедине со своими мыслями. Лорд Рот скрестил руки на груди и задумался. Этого загадочного паренька нельзя было ни в коем случае отпускать, но в то же время удерживать его силы Дастин тоже не мог. Слишком уж опасным был человек, на которого эта парочка работала, и связываться с ним Лорд совершенно не хотел, и уж тем более переступать ему дорогу. «Что же мне с тобой делать?» Негромко произнёс хозяин замка, а спустя пару секунд на его лице появилась хищная улыбка. «Ну вот и приехали!» Сказала Ирэн, когда мы подъехали к старой дощечке, на которой было нацарапано название деревни Сура. «По сравнению с другими деревнями, это выглядит как-то убого», произнесла она, глядываясь по сторонам. В целом Ирэн была права, деревенька и правда очень маленькая и ничем не примечательная. «Можно тебя кое о чём попросить?» спросил я, когда мы заехали за табличку, и до деревни оставалось всего несколько десятков метров. Ирэн смирила меня насмешливым взглядом и закатила глаза. «Хорошо, я постараюсь вести себя сдержаннее». «Спасибо», — поблагодарил я, не особо надеясь на её слова. «Почему ты так серьёзно относишься к жизни незнакомых тебе людей?» — поинтересовалась она, пока мы ехали по узкой дороге, ведущей через всю деревню. «Что за странные вопросы?» «Я считаю, что любая жизнь — цена. Странно, что ты этого не понимаешь». «Раньше считала. Сейчас мне плевать на всех, кроме себя, или тех, кто мне дорог», — ответила Ирен и натянула по воде. «А есть такие?» — немного удивился я. «Есть!» — холодно ответила она тоном, который не располагал к дальнейшему продолжению диалога. Хм, видимо, тема для неё не из приятных. «Нам нужен дом на окраине с красной крышей», — решил я сменить тему. «Думаю, нам туда» — и указал на дом, который больше всего подходил под описание. Ирэн направила повозку в сторону небольшой одноэтажной постройки. «Ты обещала», — предупредил её, когда мы спешились. «Да помню я!» — огрызнулась она. Я тяжело вздохнула. «Как же с ней сложно!» Стоило нам приблизиться к дому, как на нас тут же выбежала собака и начала лаять. «Пшла прочь!» Сказала Ирэн и смирил пса таким взглядом, что он заскулил, поджал хвост и начал пятиться. И неудивительно, вид у моей спутницы был очень устрашающий. «Лохмач, ко мне!» Послышалась со стороны дома. Я увидел маленькую девочку на крыльце. «Иди ко мне, пёсик!» крикнула она. Пёс радостно побежал к своей маленькой хозяйке, вероятно, ведомой мыслью быть как можно дальше от Эрена. «Вам кого?» — удивленно спросила девочка, когда мы, миновав калитку, вошли в чужой огород. «Мы ищем твоего отца», — ответил я маленькой хозяйке дома. «А его нет. А ты не помнишь, как давно его нет?» Присоединилась к разговору Эрена, и я сразу почувствовал исходящую от неё опасность. «Только посмею её тронуть, это невинный ребёнок», — произнёс я так, чтобы меня слышала только она. «А то что?» — с вызовом усмехнулась она. «Использую магическое хранилище, и в моей руке оказывается крысиный стилет, который я сразу же подношу к её оголённому запястью». «О, что-то новенькое! И что эта иголка делает?» Снова усмехнулась Ирэн, но от меня не скрылась тревожность её голоса. Она могла корочить из себя кого угодно, но я мог читать её как открытую книгу, и сейчас видел, что с моим стилетом рядом с её запястьем ей явно некомфортно. И неудивительно, учитывая, что ранее она уже видела, на что способно моё оружие. «Тронешь девочку и узнаешь», — пригрозил я. «Не советую играть со мной в эти игры», — сквозь зубы процедила Иран. «Ты же видел, на что я способна, зато ты не видела, на что способен я», — глядя в её глаза, произнёс я и убрал стилет обратным браслет. Несколько секунд мы просто стояли буравили друг друга взглядами. «Я подожду за забором», — Наконец ответила Ирэн и, больше не говоря ни слова, вышла из огорода. «Фух!» Я облегченно вздохнул и снова посмотрел на девочку. «Так сколько, говоришь, не было твоего отца?» Повторил я вопрос более мягким тоном. «С зимы, наверное», — немного подумав, ответила девчушка. «Лика, кто там?» Вдруг послышался ещё один голос из дома, и на корицо вышла молодая девушка лет двадцати, которая держала на руках ещё одного ребёнка. Стоило ей только увидеть меня, как её лицо сразу же исказило гримасы страха и отчаяния. «Возьми Тревора и иди в дом», — дрожащим голосом произнесла девушка и передала маленького ребёнка дочери. «Мама, я...» «Иди в дом», — строго произнесла девушка, и ребёнок в её руках начал плакать. Девчушка посмотрела на меня, а затем на свою маму. «Иди», — незнакомка чуденесилком всучила ей ребёнка и, подталкивая спину, закрыла за девочкой дверь. «Я не знаю, где он», — дрожащим голосом произнесла она. «Поверьте, я правда не знаю». По её щекам покатились слёзы. «Ты должна знать тех, кто знает», — спокойным ровным голосом ответил я. «Если скажешь, что ты и твои дети останутся живы, извини, но другого выхода нет». Я посмотрел девушке в глаза. «А может, и есть», — послышался чей-то незнакомый голос сзади. Резко обернувшись, я увидел незнакомого мужчину, который стоял за спиной Ирэны и прижимал к её шее нож. Немедленно секунды я бросился к крыльцу, и мой неградический тесак застыл в паре миллиметров от шеи стоящей на нём девушки. Чуть моё сердце добром это не кончится».